Глава тридцать девятая. По чужим следам. Они передали новое сообщение? воскликнула я на радостях, едва не выронив добычу. Да, приближаются к особняку. Немного помедлив, отчиталась Фэри. Мигель не будет заходить в дом. Попробуют сесть на хвост магу посущему хозяина от самых казарм. О, как? усмехнулась я, закинув яблочко в корзинку со штруделем. Будем шпионить за шпионом? Что-то вроде этого. хихикнула фейри. Командор специально пешком возвращался. Всех наблюдателей собирал на хвост, но только один рискнул провожать его прямо до дома. Интересно, кто у нас такой отчаянный? предвкушающе урлькнула я. Ставлю на лазутчика, первого советника, отозвался Саванши. Лоренцо Дольче не стал бы так рисковать и посылать шпиона сразу после личной встречи. Думаешь? с сомнением протянула я. Мне кажется, это как раз Архимак в игру вступил. Какой смысл в Вернесу и Артеги сейчас за Родгером следить? Ониш на принца сосредоточены. Вот именно, воскликнул Рамон. Поэтому и пошли командора до особняка. Хотели убедиться, что он не на тайную встречу с Адрианом или информаторами отправляется. Ну тогда бы он ушел борталом и сразу переместился к принцу, хмыкнула я. Плохой из вас шпион, хозяйушка, покачала головой Лали. Почему это? Бортал легче отследить, перебил меня Ферри. Поэтому перед тем, как уйти переходом, нужно сбить со следа всех наблюдателей, а после еще попрыгать короткими порталами, а кибешенные блоха. Вспомните, как Мигель за велосипедом гонялся. Хм, точно. Егуар говорил, что змеюшка петляла по городу и прыгал из порталов в портал, пытаясь избавиться от потенциальных наблюдателей, а в итоге прокололась на мелочи, зацепившись плащом за подножку кэба. Если бы не этот нюанс и ее попытка спасти одежду заклинанием, мы бы так и не узнали, кто следил за принцем. Надеюсь, шпион, севший на хвост Роджеро, тоже проколется, и Мигель с лёгкостью его раскусит. А никто не сочтёт подозрительным, что Комадор сразу в осабняк направился, уточнила я. Да ещё так показательно. Наоборот, успокоил меня Саванши. Такая показательность играет нам на руку. Если бы хозяин сразу куда-то телепортировался, не поставив в защиту подвох, заметили бы даже заговорщики-новички и идиоты, хихикнула я. Вот именно, поддакнула Фэри. К тому же хозяин специально спугнул нескольких наблюдателей, чтобы не так подозрительно было. На одного навесил слежку, самого резвого тоже пометил, только Врак уже перекинул маячок на обычного горожанина. А я сделал ведь что не заметил. Раздался сбоку бодрый голос дракона. От неожиданности я едва не подпрыгнула. В последнее время истинная связь предупреждала о приближении Родгера, но сегодня ему снова удалось застать меня в расплох. Мы с Мигелем всё просчитали, продолжил дракон, снимая дорожный плащ. К тому уже подключили к работе проверенных гвардейцев. Повесили хвосты на всех наблюдателей, сняли отпечатки аур и некоторых уже пробили по базе данных. Ого, ты с виснуло я. Нашли что-нибудь интересное? Те, кого уже проверили обычные сошки, ответил Роджер, усаживаясь в стоящее напротив меня кресло. А вот то последнего шпиона у меня большие надежды. Я набросил на него достаточно сложный маячок, но тем не менее он смог перекинуть его на проходящего мимо мага. Думаешь, это снова Вилана? нахмурилась я. Не удивлюсь, если и вправду она, кивнул дракон. Но это легко проверить. Как? оживились мыслями. Наведаемся в гости, подмигнул нам Роджер. Внезапно. Как только придёт отмашка от Мигеля. Но сейчас утро, удивилась я. Леди Вилана наша сотрудница, напомнил дракон. Никто не заставлял её брать работу на дом и подписывать договор. Так что мы имеем полное право навестить её. Пойти интересоваться состоянием здоровья и узнать, как продвигается подготовка к презентации. Ой, точно, она нам с сценарием угрожала, воскликнула я, в подробностях вспомнив предыдущую встречу с леди Годюкой. Вот как раз и проверим, усмехнулся Родгер. Только есть предчувствие, что леди будет очень долго спускаться к гостям. Дай угадаю, мы отправимся к ней после того, как Мигель сообщит, что шпион сейчас далеко от резиденции семейства Леора? Пойнтересовалась я. Соблют на радостях ещё одно пирожное. Да, сейчас наблюдатель будет прыгать по всему городу, пытаясь сбить возможный хвост. И как только он максимально удалится от центра, переместимся порталом под особняк Виланы. Шикарный вариант. Даже если созмеишка свяжется с слуги, и она вернётся в особняк экстренным порталом, Мигель отследит этот манёвр, и мы выясним наверняка, кто шпионил за Рогером. Ну а если я ошиблись с личностью наблюдателя, навести шухер тоже не помешает. Мы слишком долго откладывали визит к Виланушке. Пора и нагрянуть к любимому сотруднику. Глядишь, узнаем что-нибудь интересное, если застанем её одну без отца. Кстати, а где сейчас Артега? уточнила я. В дворце, ответил Роджер. Проводит ревизию алхимического хранилища и освободится только к вечеру. Прекрасно. Тогда у нас и впрямь неплохие шансы разжиться информацией. А что с дитантом Архимага? с надеждой протянула Ли. Удалось поветиться к его мыйке? Да, хотя это было непросто. Кивнул Родгер. Лорен за всегда был параноиком и помощника выбрал себя под стать. Никогда еще не видел такого количества защитных амулетов на одном маге. Правда, на этом он и погорел. Еще бы, хмыкнул Севанши. Чем больше артефактов, тем выше вероятность магического конфликта между ними. Опытный колдун никогда не навесит на себя больше двух защитных амулетов, а в идеале его все одним ограничится. Согласен, но Сантьяго их очень грамотно комбинировал, продолжил Родгер. Интересная схема, и рабочая. В начале Мигелю никак не удавалось пробиться сквозь его защиту, а я уже не знал, что еще показать в казармах Архимагу, чтобы потянуть время. Но в итоге мы нашли крохотную уязвимость в его защите. Дракон многозначительно замолчал, выдерживая драматическую паузу, а мы с Лали не терпеливо засопели. Вот что за привычка выдавать важные новости по капле. Я вывел гостей на полигон за казармами и приказал гвардейцам провести несколько тренировочных макпоединков, продолжил командор. И когда сигналки адъютанта среагировали на близость боевых заклинаний, Мигель с моими помощниками активировал еще несколько защитных и поисковых плетений. Вы спровоцировали магическое замыкание в цепи его артефактов, присвистнул Саванш. Гениально. Благодарю. Удовлетворенным улыкнул дракон. Конечно, амулеты вырубились всего на две секунды, но Мигелю этого хватило. А главное прелесть этого маневра заключается в том, что наш маячок оказался замурован с читами Сантьяги. И теперь его невозможно обнаружить никакими поисковыми заклинаниями. Браво, восторженно воскликнула я и от души зааплодировала. Потрясающая спецоперация. Да, поддержала меня Лали. Действительно гениальный план. Рад стараться, Роджер рассмеялся и, поднявшись с кресла, ответил нам шутливый поклон. О, надеюсь, и вылазка в годюча собняк пройдёт продуктивно. Оу, кажется, мой позывной для семейства Леора неплохо прижился. Даже если за тобой шпионила Нивелана, нельзя упускать возможность пообщаться с ней без Артеги, сказала я. "Согласен", задумчиво протянул дракон, и переведя взгляд на мои ножки, добавил: "Кстати, твои великолепные тапочки могут помочь нам с допросом". "Да?" удивилась я, вытянув одну ногу вперёд и окинув обувь уважительным взглядом. "Если верить рукописям, с помощью слезы можно безошибочно отличить ложь от правды", пояснил Роджер. Так что если уговоришь амулет помочь, сможем быстро расколоть Вилану и выяснить, что именно она скрывает. Хм, а её мысли при помощи артефакта не получится прочитать, размечталась я. Нет. Жаль. Телепатию я беру на себя, подмигнул мне Родгер. А ты поможешь отличить настоящие размышления от ложных? Я почти уверен, что леди Леора даже в мыслях будет пытаться запутать нас и сбить со следа. Даже не сомневаюсь в этом. Да достаточно вспомнить, какой спектакль Веланушка разыграла с травмированной ножкой и как ловко притворялась в сбаламышной и капризной дурочкой. Тогда в госпитале я решила, что Змеюшка не кокущая актриса. Слишком уж она переигрывала, а оказалось, что это спектакль с двойным дном. Леди Леора специально сбивала на столку, использовала дешёвые уловки, намеренно вешалась на принца, словно оголодавшая пиявка, и что самое страшное, это работало. Ни Адриан, ни его отец не воспринимали Велану всерьез, хотя знали ее не первый год, и в итоге принц жестоко поплатился за беспечность, подпустив тварь слишком близко. Помнишь, я говорил, что леди Лора очень сильный маг? Неожиданно сказал Родгер. Конечно. Позже ты еще упоминал, что она может оказаться ищейкой, способной чувствовать подпространства и спрятанные под магическими узлами тайники. Да, кивнул дракон. Но официально Велана талантливый иллюзионист и стихийный маг? Поэтому она и примеряла корону, считая себя единственной, кто достоин стать женой принца, добавила Лоли. Ее водные магии идеально совместимы с ледовой силой Адриана. У них могли родиться дети с мощнейшим даром. Только что-то подсказывает мне, что сразу после появления наследника с принцем случился бы несчастный случай, а Вилана стала регентом при несовершеннолетнем наследнике. Нахмурился Родгер. В комнате повисла звенящая тишина. Мне бы хотелось возразить. сказать, что несмотря на всю свою подлость и числавия леди Леора не способна на убийство, но после рассказа Эмильена и того, что она сделала с Адрианом, я не сомневалась, что эта тварь пойдёт по костям, лишь бы заполучить корону и заползти на престол. Мы можем разжиться ордером на обыск её особняка, тихо спросила я. Ты говорил, что Анхиль поможет, показательный обыск сорвёт всё расследование. Покачал головой Роджер. Готов поставить свои клинки, что на компрометирующих документах и артефактах стоят заклинания самоуничтожения. По первому сигналу тревоги Артега просто испарит все улики, она свыствыт посмешищем на всю империю. Ещё и компенсацию устроит за попраную репутацию. И что нам теперь делать? с тоской спросила я. Как собрать доказательства? Для начала стоит убедиться, что за мной шпионила именно Вилана, ответил дракон. Если я не ошибся, в особняк она влетит экстренным порталом. потратив половину силы на щиты и попытку замаскировать переход. И у нее просто не останется магии для серьезной обороны. Оживилась Лали. Учитывая многочисленные таланты леди, легко нам не будет. Тактично осадил ее Родгер. Но это хороший шанс, особенно если Слеза согласится помочь. Очень на это надеюсь. Вздохнула я, растерянно посмотрев на замаскировавшегося подоба в осколок. Из всех артефактов, с которыми я уже успела поработать, тапочки были самыми загадочными. амбициозными и своим равными, но при этом по-своему преданными и надёжными. Они не раз приходили на помощь, причём ни разу не говорили со мной, в отличие от остальных амулетов. Даже звезда и та голос подала, а осколок молчал, а те партизан только на подошве сигналы посывал. Тепло, холодно. Эдка азбукомор запатьерский. Я не знаю, как к вам обращаться, мысленно прошептала, собравшись с духом. Но нам очень нужна помощь. Снова. Оба промолчали. Но намек мне показалось, что подошвы заинтересованно потеплели. Мол, продолжаем мы внимательно слушаем. Мы хотим защитить слезу от отступников, осторожно добавила я. И забрать часть артефакта, попавшую к врагу. Подошвы стремительно потеплели и негодующе завибрировали. Но я явно ощущала, что недовольство амулета направлено не на меня, а на врага, присвоившего один из осколков. "Обещаешь?" отраздавшееся в голос изменённого шипения, я едва не подпрыгнула. проклятие ивы говорящей. Все мощные амулеты наделены жизнью. Хихикнул артефакт. Нельзя создать что-то по-настоящему великое, не вложив в это душу. Просто в ком-то её больше, а в ком-то меньше. Да и от характера создателя многое зависит. Творец был нелюдим, поэтому все его дети такие же. С еголь был той ещё язвой, но добряком. И звезда под стать создателю вышла. Благодарю за пояснение, ошалела отозвалась я. обращайся. Фыркнул амулет. Только нечасто, не люблю пустую трыскотню. А с гадюкой помогу, но будь осторожна. В ней есть что-то настораживающее. Не могу точно сформулировать. Я могу рассказать командуру о ваших опасениях. Да. Отозвался артефакт и учти, что привела не я не рискну говорить. Буду как и раньше подавать сигналы: тепло правда, холод ложь. Дальнейших инструкций не последовало. тапочки пропали с радаров, и выждав с полминуты, я мысленно поблагодарила их. Я обернулась к Родгеру и притихшила Ли. Слеза вышла на связь, догадался дракон. "Да", кивнула я. "Артефакт предупредил, чтобы мы опасались Виланы, сказал, что в ней есть что-то настораживающее. Мы будем крайне осторожны", ответил Роджер. "И если засечём что-либо подозрительное, сразу же свернём расследование". Тапочки одобрительно потеплели. Кстати, встряпнулась я, От меня вечностью сейчас не фанит? Прямо сейчас нет, ответил Роджер. А когда разговаривало с артефактом, проскальзывали отголоски, но очень слабые. Вот почему тапочки молчали до этого, и сказали, что привила не будут только короткие сигналы подавать. Ух, конспираторы. Это хорошо, значит, получится использовать амулет во время разговора, обрадовалась я. А, шикнул Роджер, приложив палец к губам. Мария, меняй тапочки на туфли. Надевай плащ за мной. Мигель подал сигнал